«Верно. Сегодня утром приехал. Отец уже ушел на работу, и мать предложила мне прийти сюда, помириться с ним. Понимаете, я обещал быть дома к Рождеству, но меня задержали. Отец из-за таких вещей страшно раздражается. Не то что мать. Пришлось позаимствовать его крутой плащ. Я свое пальто где-то по дороге посеял. Он сделал неопределенный жест. Он будет недоволен». Я чувствовала, что у меня подергиваются губы. Мне страшно хотелось смеяться. «Жаль, что вы вместо этого не посеяли свою шляпу». Он снял шляпу и удивленно на нее посмотрел. Его волосы были цвета соломы. В Мексике все мужчины носят такие. Но это Ливерпуль, напомнила я. «Да уж!» Он бросил шляпу в мою сторону. «Я поймала ее и надела. А вам идет!» Оставьте ее себе. Не для того, чтобы носить. На стенку повесите. Спасибо. Угощайтесь вином, пока будете ждать. Он налил себе бокал вина и уселся на край стола своего отца. Я обратила внимание, что у него ярко-синие глаза, а лицо не безобразное, но и некрасивое. Интересное лицо, открытое и выразительное. Сразу видно, что у этого человека хорошее чувство юмора. «Вы явно знаете обо мне много», — сказал он но вы удивитесь, когда услышите, сколько знаю о вас я. Вы, Милли Камерон, живете в Бланделлсенце. Только что отшили парня по имени Джеймс и немного не в себе из-за проблем на работе. Какое же право ваша мать имела рассказывать вам? Я не знала, сердится мне или нет. Потому что, вы будете в ужасе, она мнит вас своей невесткой. Она мне с самого порога начала об этом трезвонить. Это, собственно, и есть настоящая причина, по которой я сюда пришел. Не отца увидеть, а вас. Смех, который я пыталась сдерживать с того момента, как он вошел, вырвался, наконец, на свободу. Безумная идея. А я просто подумал, что вас надо предупредить, потому что, насколько я понял, вас пригласили на ужин на следующей неделе. А Вот тогда-то мать за вас и возьмется. А вы там будете?» она прикует меня наручниками к стулу, если я откажусь. Ну, при таких обстоятельствах, — сказала я серьезно, — мне придется серьезно подумать над этим. Я сняла мексиканскую шляпу, которая показалась вдруг очень тяжелой, и аккуратно положила ее на стол. Дверь открылась, и вошел Оливер, а за ним мрачная Диана. «Пообедать не хотите?» — предложил Сэм Грин. «Посмеемся вместе над идеей моей матери». Наши глаза на мгновение встретились, и я почувствовала, что между нами что-то пронеслось. Я понятия не имела, серьезно это или нет. Я потянулась за сумкой. «Давайте». «И почему бы не пойти на ужин к Гринам на следующей неделе?» «Сказать по правде, Сэм Грин мне понравился. А тес в качестве свекрови — это просто здорово! Может быть, из этого ничего и не выйдет. Ну и что же?» Как сказал Питер Максвелл, мы все танцуем в темноте. Конец книги. Апрель 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читала Ирина Воробьева.